Глава 34. Красовочные войны. Когда Гюнтер Джимми Вайгель и Клаус Петер Майер в январе 2014 года прибыли в аэропорт Манчестера, они были готовы к тяжёлым переговорам. Adidas Group отправила их сюда с целью вступить в диалог с менеджерами Manchester United. Английский клуб сыграл определяющую роль в утверждении Nike на европейском рынке в качестве признанного футбольного бренда. Однако контракт с Найк и Стёк и менеджеры организации дали сигнал о готовности к переговорам. Вайгли Майер активно участвовали в перестройке футбольной коммерции «Адидас», проводившейся в последние годы. Джимми Вайгли в 90-х управлял футбольным подразделением предприятия. После этого он занимал другие руководящие должности и вот теперь вернулся в качестве главы отдела международного спортивного маркетинга. Клаус Петер Майер отвечал в Adidas за непосредственные бизнес-контакты с агентами игроков и менеджерами футбольных организаций. У вице-президента отдела международного спортивного маркетинга в футболе был свободный доступ к ложам бизнесменов на крупнейших стадионах Европы. Его офис в Херцоггенаурахской штаб-квартире Adidas под названием Leises был украшен футбольными майками, а в его телефоне были номера влиятельнейших людей этой индустрии. Примечание: Лейсы, шнурки. Основные зоны огромного здания соединены между собой особыми проходами, расположение которых напоминает шнуровку спортивных кроссовок. Конец примечания. Конкуренция между Adidas и Nike в футбольном сегменте повлекла повышение ставок в маркетинге. Благодаря наплыву международных инвесторов и непрерывной глобализации европейский футбольный бизнес тоже вышел на новый уровень. Манчестер Юнайтед являл собой типичный образец этих изменений. К большому неудовольствию некоторых почитателей клуба, в 2005 году американское семейство Глейзер завладело контрольным пакетом его акций. Клуб был публичной компанией, которая в 2012 году, за год до начала переговоров с Adidas, имела сотни миллионов фанатов, а также зафиксировала оборот в более чем 320 млн фунтов. Команда регулярно ездила по миру в целях рекламы клуба. Это означало, что и менеджеры Манчестер Юнайтед стали отличными бизнесменами. Они теперь рассматривали производителей спорттоваров в качестве партнеров, которые могли коренным образом повлиять на бюджет их клуба, его репутацию и доходы от торговли атрибутикой. Перед окончанием срока контракта с Nike менеджеры Манчестер Юнайтед шесть месяцев вели эксклюзивные переговоры с американской компанией. Так как по истечении этого времени соглашение не было достигнуто, они могли уже открыто обхаживать и дидас. Приземлившись в Манчестере, Вайгли и Майер совсем недолго чувствовали под ногами твёрдую землю. Их сразу же погрузили в вертолёт, севший на поле по соседству с футбольной площадкой, на которой как раз тренировалась великолепная команда. Затем их сопроводили в переговорную комнату, где гостеприимные хозяева с помощью тщательно проработанной презентации озвучили преимущества потенциального сотрудничества. На специально вручённых им планшетах менеджеры Adidas смогли в точности увидеть, как Манчестер Юнайтед представляет себе их партнёрство. Алекс Фергюсон, только что ушедший с позиции тренера, тем не менее внёс свой вклад в мероприятие и во время затянувшегося на 2 часа ужина перебрасывался с менеджерами Adidas анекдотами. Через несколько недель настала очередь Adidas Group впечатлять своего потенциального делового партнера. Переговоры велись с Эдом Вудвардом, исполнительным вице-председателем Манчестер Юнайтед, и Ричардом Арнольдом, директором-распорядителем клуба. Adidas также угостил гостей продуманной презентацией и провел для них экскурсию по территории компании в Херцеге-Наурыхе. Затем настало время поговорить о сделке. Обе стороны понимали, что масштаб этого контракта вероятно побьёт все рекорды. Коммерческая ценность, которой располагали некоторые избранные клубы в сравнении с остальными командами, непрерывно росла. Адидас уже адаптировал свою маркетинговую политику к этой ситуации, стараясь иметь договорённости по меньшей мере с одним или двумя ведущими клубами на каждом рынке, среди них был и клуб Челси. Адидас искал влиятельных партнёров внутри и за пределами Европы. И важнейшим из них был Реал Мадрид. Однако сотрудничество с Манчестер Юнайтед обладало, возможно, наибольшей ценностью на международном уровне, и оно способно было лишить Nike его главного капитала в футбольном бизнесе. Но и в этой инвестиции Adidas не мог себе позволить излишне завысить гонорар, поскольку Манчестер Юнайтед был публичной компанией, согласованная сумма окажется в открытом доступе. И Adidas придётся оправдывать выданные деньги перед своими акционерами и перед другими клубами. Поэтому компания провела детальный анализ и оценку ожидаемых доходов. Для начала были собраны комментарии менеджеров на самых значимых для Adidas рынках, чтобы как можно точнее оценить спрос на футболки и воздействие маркетинга. В расчёты были включены даже возможные последствия смены тренера и вероятного снижения результативности Манчестер Юнайтед. Менеджеры Adidas всегда держали в голове, что Nike обладает правом равнозначного предложения, правом заключить контракт на условиях, предложенных третьей стороной. В деле также был замешен третий бренд. Манчестер Юнайтед так никогда и не раскрыла, о какой компании шла речь, но чётко давал понять, что Adidas не следует считать себя явным фаворитом в этой гонке. Проработав все детали и представив своё предложение, менеджеры Adidas должны были дожидаться реакции Nike. Срок подачи встречного предложения, которое мы расплагал Nike, истекал во время проведения чемпионата мира по футболу в Бразилии, как раз в тот день, когда Германия играла против Бразилии. Для менеджеров Adidas это был чудесный день. Немцы разгромили бразильцев, и Nike не выдвинул оферту. Несмотря на эйфорию, у менеджеров Adidas ещё было много дел. Через несколько недель всем станет известно, что компания за контракт с десятилетним сроком согласилась выплатить Манчестер Юнайтед 750 млн фунтов. Теперь Adidas должен был по телефону связываться с другими футбольными администраторами и тактично готовить их к тому, что они скоро прочитают в СМИ о сенсационной сделке и что у Adidas были на это причины. Одной из них было ожидание дополнительных продаж в размере полутора миллиардов фунтов, которые должна была принести сделка за весь период своего действия. В действительности, Adidas ещё годы придётся разгребать последствия этого соглашения. В некоторых докладах указывалось, что Nike в качестве фирмы-поставщика отчислял Манчестер Юнайтед всего лишь 23,5 млн фунтов в год, и что условленные 750 млн фунтов были лишь на 40 млн ниже суммы, которую семья Глейзеров внесла за покупку клуба. К тому же, обещанный Манчестер Юнайтед платёж был, похоже, вдвойне выше, чем сумма, полученная Реал Мадридом в качестве вознаграждения за то, что команда бегала на поле в футболках с тремя полосками. Поэтому договорённость с Красными дьяволами привела к настоячивым требованиям от других футбольных организаций, и в итоге стоила Adidas значительно больше, чем при славутые 750 млн фунтов. Тем не менее, менеджеры Adidas были твёрдо уверены, что контракт окупится. А компании срочно нуждалась в успехе. Когда начались переговоры с Манчестер Юнайтед, дела Adidas Group в футбольном секторе шли не очень хорошо. Несмотря на растущую конкуренцию со стороны Nike, Adidas всегда удерживал за собой главенство на этой территории. Однако на чемпионате мира в Бразилии три полоски не блистали, так как ни на одном из экипированных в Adidas игроков не был представлен какой-либо достойный внимания новый продукт. Цифры недвусмысленно показывали, что бренд теряет свои позиции на рынке. Было самое время отбросить противника и не только на футбольном поле. Для постороннего взгляда эти проблемы выглядели вероятно словно гром среди ясного неба, а Adidas, казалось, без труда следовала озвученному в октябре 2009 года стратегическому плану Route 2015, маршрут 2015. Согласно которому компания к 2015 году достигнет оборота в 17 млрд евро и этим на 50% повысит прогнозируемый на 2010 год показатель. Предприятие одержало триумф на Олимпийских играх в Лондоне, где предоставило снаряжение для всех британских команд и тысяч официальных лиц. Очередной успех производителю спортоваров принесла в том же году победа игравших в майках Adidas испанцев на чемпионате Европы по футболу. «Адидас был all-in», как гласил слоган бренда, и, казалось медленно, но верно, приближался к поставленным руководствам целям. Но все же «Адидас» вдруг столкнулся с трудностями и выпустил два предупреждения о снижении прибыли подряд. Первое было опубликовано в июле 2013 года. Причинами уменьшения ожидаемых доходов были названы неустойчивость европейской рыночной конъюнктуры и напряженная ситуация в России. Во втором предупреждении, изданном в сентябре, ссылались на продолжающиеся проблемы в России, вялый избыт в сегменте гольфа и негативные изменения валютного курса. Даже если компании удастся закончить год лишь с незначительными потерями в обороте и крупной выручкой, некоторые менеджеры Adidas ясно осознавали, что нужно решать фундаментальные проблемы. В двух своих главных цитаделях, в Европе и в футболе, бренд уступал свои позиции Nike. В мире всё более стремительной глобализации Adidas представлялся инертным и невыразительным. Понимание срочности ответных мер явственно ощутилось в октябре 2013 года, когда ведущие менеджеры компании собрались в Adidas Brand Center. Герберт Хайнер созвал весь совет директоров и около 20 не входящих в него руководителей, чтобы выслушать их предложения и обсудить одну проблему за другой. В дискуссиях часто высказывались двое, представлявшие собой любопытный дуэт. Роланд Таушель, дружелюбный и коммуникабельный немец, управлял множеством разных менеджеров, пока поднимался по карьерной лестнице и занимался в качестве директора по продажам сначала германязычными странами, затем Европой и наконец всемирным рынком. Как ответственного за международные продажи, его лишь недавно пригласили в совет директоров. Аушель знал структуру предприятия как свои пять пальцев и был знаком со его деловыми партнёрами по всему миру. Он часто выступал посредником в конфликтах с розничными торговцами, желавшими иметь лишь самые востребованные из товаров с тремя полосками. Он проявил хладнокровие и во время французского ужина с господином Шеном Джеком Ма китайской спортивной индустрии, бывшим учителем, создавшим крупнейшую сеть обувных магазинов в стране и ставшим миллиардером. Столь же рассудительным он показал себя в обращении с претенциозными менеджерами сетей, окрепших с помощью других быстро растущих глобальных рынков, наподобие бразильских спортивных магазинов «Сентауру». Противоположностью Аушле был долговязый американец без чувства юмора. Эрик Литки пришёл в спортивную индустрию, прочитав книгу Свуша о рождении Nike и влюбившись в протагонистов. А Литки осаждал команду Роберта Штрассера до тех пор, пока не получил в своё распоряжение письменный стол в американском филиале Adidas, в офисе, оснащённом половиной баскетбольного поля, включая зрительские трибуны. Царившую на американском предприятии атмосферу он позже описывал как стабильно странную. 20 лет спустя Алитки перевёлся в Херцогенаурах и выполнял тут роль своеобразного тайного оружия менеджмента. Алитки был в числе менеджеров наиболее убедительно олицетворявших новое поколение в Adidas. Он учился на журналиста, а затем работал в сфере рекламы. Он отлично разбирался в городской потребительской культуре. И на глазах у Штрассера легко превращал эти знания в доступную и продающуюся концепцию. Вскоре его, как ответственного за маркетинг, пригласят в совет директоров. Принципиальным изменением, которое менеджеры единогласно постановили воплотить в жизнь, было ускорение процесса принятия решений. Поскольку клиенты желали вести диалог и получать ответы напрямую, теперь требовалось выносить решения без прохождения нескольких управленческих уровней. С этой целью для каждого крупного спортивного сектора было создано собственное бизнес-подразделение с единственным человеком во главе, руководившим всем сектором целиком от разработки продукции до её реализации и маркетинга. Управленческая команда выработала несколько предложений, радикально отличавшихся от методов Adidas Group, и они были одобрены на совещании. Для многих из нас это был поворотный момент. Все проблемы были выложены на стол. И все мы были единодушны во мнении, что необходима смена курса, объяснял один из участников. Тем временем давление на Adidas Group возрастало. Некоторые собственники решили перенести конфликт в личную плоскость и критиковали руководство. Но к счастью Герберта Хайнера наблюдательный совет не был склонен поддаваться какой-либо форме давления. Его члены под председательством француза Игоря Ландау, бывшего генерального директора Aventis, хорошо относились к Хайнеру. В марте 2014 года наблюдательный совет объявил, что контракт, предоставлявший Хайнеру пост председателя правления, продлён до марта 2017 года, что породило ропот среди акционеров. Инго Шпайх, управляющий инвестиционного фонда Union Investment, был совершенно разочарован этим поступком. За несколько дней до того, как занервничавшие акционеры съехались на собрание, он через газету Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что потерял веру в Adidas. Компании не удалось сократить дистанцию с Nike. Наоборот, она теряла свои позиции в Европе, где Nike проводил экспансивную политику. Шпайх нашёл виноватых. Отрыв между Nike и Adidas всё увеличивается, и на этом фоне совершенно непонятно, почему наблюдательный совет только что продлил контракт с Гербертом Хайнером на целых 2 года. Ни одна другая крупная публичная компания в Германии не держала генерального директора столь долгое время. Очень хотелось бы проигнорировать этот удар в спину, ведь Union Investment владел менее чем 1% акций Adidas. Однако в статье было рациональное зерно, поскольку курс акций Adidas спадал и был на 15% ниже, чем в начале года. Проходившее в концертном зале города Фюрт общее собрание было, как правило, приятным событием. Герберт Хайнер развлекал присутствующих жизнерадостными видео со спортивных мероприятий и представлял сводки о постоянно растущих показателях. Но в этот раз атмосфера была напряжённой, и Хайнеру явно не удалось успокоить инвесторов. Стоимость акции «Адидас» продолжала падать. Несколько месяцев спустя, в июле, когда из Бразилии вернулись футбольные менеджеры «Адидас», компании снова пришлось признаться в трудностях. «Руководство откладывает достижения сформулированных в РУД-2015 целей», гласило заявление. Нужно было идти обходным путем, и не было возможности своевременно добраться до точки назначения. Это признание сопровождалось катастрофическими докладами, В первую очередь, о ситуации на рынках в Германии и США. Даже при отсутствии у компании убытков создавалось впечатление, что она в шаге от коллапса. К середине октября курс акций Adidas упал на 40% по сравнению с началом года. Несмотря на все попытки стряхнуть проблемы, ажитации вокруг компании не утихали, как и негативные комментарии в СМИ, и это всё больше раздражало Герберта Хайнера. Я был в ярости, так как ни считал оправданной критику моей персоны. Тогда я пару недель думал снова и снова, они просто не желают услышать. Честно говоря, были дни, когда меня это крайне угнетало, вспоминал Хайнер. Когда на его стол положили очередную статью, его терпение лопнуло. Это абсолютно нечестно. Они вообще никакого понятия не имеют о наших делах, бушевал он. Вернувшись тем вечером домой, Хайнер дал волю своей злости. С меня хватит, сказал он своей жене. Я покажу им, на что я способен. На следующий день Хайнер позвонил Литке. Изменения, которые они обсудили и начали осуществлять, должны были стать более осязаемыми. Нужно было прибавить в темпе и добиться большей поддержки. Литке уже был в полной боевой готовности. Затем Хайнер нанёс визит в офис Роланда Аушеля. Усев, он принялся стучать по столу в своей типичной манере. Мне надоело, что меня постоянно критикуют. Эти люди ничего не понимают в нашем бизнесе, громко утверждал он. Мы должны перейти в наступление. Хайнер убедительно просила Аушеля сконцентрироваться на центральных рынках и настаивал на том, чтобы были устранены проблемы на рынке в США. Аушель был только за. Двух новых членов совета директоров попросили работать в паре как близнецов. В этот раз им предстояло не только заново переосмыслить порядок ведения бизнеса, Теперь от них требовали активных реформаторских мер. «Вы вольны изменить прежние начинания», — сказал Хайнер. «Вы можете делать, что считаете правильным, но мы должны очень скоро увидеть прогресс». В Пума сотни сотрудников ожидали прибытия человека, чьей задачей было снова заточить когти дикой кошки. Выбор пал на бывшего норвежского профессионального футболиста, отличившегося на службе в «Адидас». Церемонию официального представления нового генерального директора, состоявшуюся в июле 2013 года в Херцеге-Наурахе, сотрудники наблюдали как с места события, так и из других филиалов «Пума» через онлайн-трансляцию. У микрофона стоял Жан-Франсуа Палю, председатель попечительского совета и ведущий менеджер уже переименованного в «Кэринг» концерна PPR. После отставки Цайха Коха и нескольких других менеджеров Puma, Палью стал частым гостем Нюрнбергского аэропорта. Он курсировал туда и обратно между Парижем, Херцогодинауром и ещё многими местами, в которых вёл переговоры с руководителями и партнёрами Puma. Помимо Палю в офисы компании зачистили консультанты из Boston Consulting Group. Они задавали неприятные вопросы. Примечание. Международная компания, специализирующаяся на управленческом консалтинге, входит в большую тройку управленческого консалтинга. Конец примечания. Норвежец с угловатым подбородком, вышедший к полю на сцену, был в глазах владельцев Puma лучшим кандидатом, чтобы снова навести порядок в делах. Собственники связались с ним уже во время поиска замены Цайцу и с облегчением узнали, что он был согласен отказаться от своего поста директора датского ювелирного дома Pandora. Бьорн Гульден приехал в Германию в 19 лет. Футболист подписал контракт с футбольным клубом Нюрнберг и один сезон провёл на поле в красно-белой майке с тремя полосками. Затем центральный нападающий вернулся на родину и в 1987 году в составе клуба Брюне выиграл Кубок Норвегии. Проблемы с коленями вынудили его уйти из футбола. В завершении карьеры футболиста случилось как нельзя вовремя, и Гульден после своего перехода в спортивный бизнес Стал одним из молодых менеджеров, инициировавших во главе с Раберером Луи Дрифусом возрождение Adidas. Он принадлежал к команде, которая в 1995 году вывела компанию на биржу. Гольден занимался в Adidas одеждой, но потом переметнулся на другую сторону и стал директором Deichmann, крупнейшей в Европе сети обувных магазинов. В этой позиции он принадлежал к числу влиятельнейших клиентов Adidas и Puma. Dachmann предоставлял Guldenу отличное место для наблюдения за подъёмом Puma в качестве sport lifestyle бренда. Модели Avanti и Spitcat продавались в сети магазинов вагонами, и некоторые товары собственной линии Kidachmann ориентировались на стиль Puma. Guldenу даже пришлось выступить против некоторых менеджеров Puma, желавших вывести определённые модели из нижнего сегмента рынка. Время шло, и Гульден видел, как менялся подход к ведению бизнеса со стороны производителя спортоваров. С повышением спроса на свою продукцию Puma всё меньше была готова идти навстречу. Деловые отношения скатились от уровня хороших до отметки ниже среднего. Видимо, некоторые из продавжников забыли, что позже мы им ещё понадобимся, ведь мы были крупнейшим заказчиком обуви на территории Европы, рассказывал Гульден. Затем Гульден, как и многие другие торговцы обувью, наблюдал, как тренд Puma обернулся пшиком. Ему запомнилось, что сбившиеся с курса Puma на его вопрос, будет ли компания теперь снова инвестировать в спортивный сегмент, не дала ясного ответа. Но самый большой ущерб Puma нанесли атаки в сфере спортивной моды со стороны Adidas и Nike. Рынок попросту больше не нуждался в Puma, констатировал Гульден. В ответ на запрос Кэринг, Голден чётко дал понять, что в случае, если им нужен человек, чтобы подготовить пумок к продаже, ему это не интересно. Он поставил обязательным условием инвестиции в компанию. Нецелесообразные структуры должны быть срочно удалены. Он требовал креативного директора, который задаст направление и заново активизирует разработку продукции, а также новых высокопродуктивных специалистов в сфере спортивного маркетинга. Всё это имело свою цену и влекло за собой снижение прибыли. Второй ключевой тезис Гульдена было ещё сложнее проглотить. Корректировка курса отзовётся лишь через некоторое время. В отличие от таких компаний, как Gucci, производители спорттоваров, такие как Puma, получают 80% своего оборота через сторонних продавцов. В индустрии долгие годы действовала система, по которой магазины делают свои заказы примерно за год до поставок. Это означало, что эффект от изменений в полном объёме можно будет увидеть лишь через 3 года, даже если отдел разработок немедленно начнёт работу над новой коллекцией. Пока продолжались переговоры с Kenring, Golden связался с другими дилерами и узнал, что ни у кого не было намерения заказывать больше продукции Puma. Почти все желали иметь товары Puma в качестве сильной альтернативы Nike и Adidas, но их продажи были ошеломляюще низкими. Гульден знал по опыту, практика выше теории. Возможно, торговцы дадут ему шанс, но они лишь тогда снова увеличат свои заказы, когда их вера в бренд будет восстановлена улучшенными показателями продаж. Это тоже займёт некоторое время, но у Кэринг не было иного выбора. В апреле 2013 года собственники компании сообщили, что Гульден в июле займёт пост председателя правления. Таким образом, до официального начала его работы на Puma оставалось 3 месяца, и это время было потрачено на более глубокое знакомство с компанией. Он разговаривал с менеджерами, занимавшими центральные позиции в Херцогенаурехе и на важнейших для бренда рынках, и изучал данные проведённого Boston Consulting Group анализа. Поэтому он был хорошо подготовлен к организованному по случаю его назначения собранию и не скрывал своего мнения. Все болевые точки, которые он обозначил в своей вступительной речи, были уже известны сотрудникам Puma, но впервые проблемы были так конкретно названы председателем правления, и такое же ясное представление Gulden казалось имело о будущем порядке действий. Тем, кто не захочет следовать плану, придётся искать себе другое место работы. Это не было оскорбительным выпадом, так как мы все понимали, что он попал в яблочко, сказал один из менеджеров на собрании. Самоуверенность Гульдена и поддержка со стороны крупнейших собственников тоже действовали успокаивающе. Как это было и с полю, некоторые проблемы, например, абсолютно устаревшая IT-система, вскрылись лишь после переезда Гульдена в офис генерального директора. Прочитать о допотопном IT-оборудовании в докладе – это одно, попросить в понедельник в качестве генерального директора контрольные показатели объема продаж и не получить их – это совсем другое, сообщал он. Поскольку Голден хотел объявить рынку о грядущих изменениях ещё до того, как в его распоряжении окажется подходящая для новой ориентации компании продукция, он организовал рекламную презентацию, сменил агентство и чтобы подкрепить данные торговым партнёрам обещания, инициировал маркетинговую кампанию. Девиз, сформулированный Голденом в стратегии гласил: "Fareva fasta. Всегда быстрее". Он прекрасно сочетался со стремлением восстановить статус бренда в спорте и изменить принципиальную позицию компании. Puma должна была более эффективно налаживать связи со своими заказчиками и быстрее реагировать на рыночные изменения. Сам Гульден быстро внёс несколько коррективов. Он уговорил владельцев компании принять обратно запасы розничных торговцев. Пока на складах магазинов таких клиентов, как Daimon, пылятся горы коробок Puma, от них не будет никаких существенных заказов. На то время, что Пума будет работать над новинками, Гульден выбрал несколько ориентированных на прибыль моделей, которые смогут поддержать оборот компании, и задействовал всё своё искусство убеждения, чтобы привлечь магазины на свою сторону. Те, кто тесно взаимодействовал с Гульденом в рабочем процессе, быстро поняли, насколько ценен его опыт. Первые совещания производили неизгладимое впечатление. Голден точно знал, как нужно разрабатывать коммерчески сильную продукцию, обувь, которая будет продаваться. Он мог даже разобрать кроссовок по частям, а затем точно указать его цену, говорил один из менеджеров Puma. Если у кого-то до этого было намерение поставить в тет Голдена под сомнение, то теперь ему следовало подумать дважды. Для полю изменения самым ярким образом проявились во время маркетингового совещания, состоявшегося в мае 2014 года. Менее чем через год после того, как Гульден принял свой пост, компания могла уже представить изготовленную под руководством нового креативного директора продукцию, но в глазах Полью важнейшим новшеством было изменившееся мышление немецких менеджеров, руководителей групп и других сотрудников, собравшихся в тот день в Херцогонаурехе. Они демонстрировали комбинацию из осознанности, решительности, активности и вдохновения, заявил он. В этот момент я сказал себе: мы на правильном пути. Чувствовалось, что мы были во всеоружии. Люди были полны решимости, продукция в полной боевой готовности, оставалось лишь нанести удар. В это время Гульден также смог извлечь пользу из проектов, запущенных прежним руководством. В 2011 году было заключено соглашение, согласно которому Puma в следующем году станет поставщиком Боруссии из Дортмунда. В 2012 году клуб, в том числе и благодаря победе над Мадридским Реалом, вышел в финал Лиги чемпионов, чем дал Пума повод для праздника. Гульден укрепил партнерские отношения с Баруси, распорядившись, чтобы Пума два года спустя приобрела 5% акций клуба. Сам он таким образом добился места в наблюдательном совете организации. Еще один чек на круглую сумму ушел в футбольный клуб «Арсенал». Puma жаждала такого сотрудничества, которое укрепило бы статус компании в международном футболе. И вот оно нашлось, о чём было объявлено в январе 2014 года. Контракт был заключён до вызванного соглашением между Adidas и Manchester United взрывоподобного взлёта цен в футбольном сегменте. Но тем не менее, он подразумевал беспрецедентного масштаба инвестиции для Puma и явное улучшение условий для Арсенала. Вместо ориентировочных 8 млн фунтов в год, получаемых клубом в рамках существовавшей с 2003 года договорённости с Найк, согласованная с Puma выплата достигала, согласно отчётам, 30 млн фунтов в год. Договор был назван крупнейшей сделкой в истории Puma и Арсенала, и что любопытно, на то время он был крупнейшей рекламной сделкой какого-либо спортивного бренда во всём английском футболе. Но ирония состояла в том, что вовсе не сотрудничество в спортивном секторе вернёт компании желанные заказы и прибыль. Когда Гульден начал осуществление своей концепции Forever Faust, в списке его желаний значилось установление партнёрских отношений с видной спортсменкой, олицетворявшей ценности бренда. В конце концов, прежний успех компании был во многом завязан на женщинах. Однако ни одна из рекомендаций, оказывавшихся на его письменном столе, не отвечала всем заданным критериям. Просто-напросто было мало спортсменок, известных в международном масштабе большой группе потребителей и обладавших подходящим для «Пума» обаянием. Наконец «Пума» обратилась к Риане, сенсационной американской певице, чьим продвижением занимался лейбл, принадлежавший Джей-Зи. Звезда Iron B оказалась открытой для сотрудничества. Совместная работа началась еще до того, как контракт оказался в ее кармане. Рианна очень впечатлила нас своим стилем работы и тем, как она формулировала идеи. Ей даже почти удалось самой подготовить эскизы, говорил Гульден. Потребовалось некоторое время, чтобы обе стороны договорились о занимаемой Рианной позиции. В итоге сошлись на амбассадоре бренда и креативном директоре. Успех этого партнёрства превзошёл все возлагаемые компанией ожидания. Бренд вдруг снова можно стало увидеть на подиумах недели моды в Нью-Йорке. Кооперация с рианой пришлась на тот период, когда спортивная индустрия процветала за счёт тренда а слэйже. Примечание. Athletics sport plus leisure досуг равно одежда, которую можно носить как для занятий спортом, так и для общего пользования. Конец примечания. Когда женщины начали использовать штаны для йоги в качестве повседневной одежды, ассоциация с рианой заставила взлететь продажи товаров Puma выше всего женского тренировочного сегмента. «Штаны для йоги — это новые джинсы», — объявил Гульден. Мартин Боуэн, руководитель Puma в Европе в июле 2015 года, во время пересадки в аэропорту Копенгагена получил первый сигнал о том, что стратегия работает. Один важный деловой партнер сообщил ему, что его запасы кроссовок модели Triple White, трижды белый, которая в прошлые годы с трудом находила покупателей, тают на глазах. За считанные часы Боуэн получил разрешение запустить производство. Мы не беспокоились о прогнозах и доставляли товары авиаперевозками, вспоминает он. Сигналы о намечающемся успехе несколько месяцев спустя зазвучали громче, когда Puma выпустила более доступный вариант модели Fierce, яростный из собственной коллекции Рианы. В начале 2016 года через 10 дней после выхода на рынок кроссовки были практически полностью раскуплены в США, а складские запасы в Европе стремительно сокращались. По крайней мере, относительно продукции, связанной с Ряной, Пума больше не приходилось переживать за показатели продаж. После такого прорыва было ожидаемо, что интерес торговцев к продукции Пума снова пробудится. Спрос, ориентированный на женщин в сегменте рынка, возрастал, и компания наслаждалась триумфом. Поддержка Ряны давала Пуме неплохую прибыль. В спортивном сегменте предприятие тоже, казалось, было на верном пути. Компания зарабатывала очки на контрактах с такими футболистами, как Марко Ройсе и Антуан Гризман, а Усэйн Болт заботился о том, чтобы все телезрители, которые смотрят, как он бежит в Рио или красуется между едва одетыми танцовщицами, заметили какую обувь он носит. В марте 2015 года, когда инвесторы выдвинулись в Adidas brand Centa, менеджерам не терпелось сообщить о трансформациях последних месяцев. Растянутое на весь день мероприятие, благодаря которому рассчитывали вновь заручиться поддержкой инвесторов, давало для этого все возможности. Был представлен новый стратегический план на следующие 5 лет под названием "Креатинг Зенью", создавая новое, предусматривавший достижение к 2020 году оборота в 22 млрд евро. Важным посланием, которое желали донести до слушателей, было то, что компания стала более эффективной и прогрессивной. И этим немного более похожий на Nike. Вероятно, наиболее напряжённой публика была во время доклада Марка Кинга, американского менеджера с манерами доброго дядюшки, назначенного около года назад президентом Adidas Group North America. Американский рынок являлся бесспорно самой большой проблемой Adidas Group. Несмотря на старания предыдущих лет, показатели по-прежнему разочаровывали. Nike уже давно закрепил за собой доминирующую позицию в Соединённых Штатах. Но любопытно, что ему до сих пор удавалось увеличивать свою долю рынка. Далёкий от мысли всерьёз угрожать Nike, Adidas боролся за то, чтобы остаться на этом крайне важном рынке, вторым по величине поставщиком. В недостатке самоотдачи Adidas нельзя было упрекнуть. Хотя США составляли лишь около 15% от сферы коммерческой деятельности бренда, Герберт Хайнер признавал, что они не могут быть так слабо представлены на крупнейшем и влиятельнейшем рынке. Когда Хайнер стал генеральным директором, одной из заявленных им целей было увеличить в этой стране долю рынка Adidas до 20%, а осуществлённое им поглощение Reebok должно было расширить для Adidas радиус охвата и каналы сбыта. Хайнер инвестировал в американский спорт и поставил проблему американского рынка под свою личную ответственность. И всё же, за исключением пары краткосрочных успехов, бренду было нечем похвастаться. Наверное, самым дорогим из этих промахов было поглощение Reebok. Adidas заплатил за компанию её полную цену, но прединвестиционная диагностика не вскрыла всех деталей. Если бы компания не была выкуплена Adidas, она бы развалилась, сказал один из участвовавших в поглощении менеджеров. Крупнейшей проблемой было то, что около 30% оборота составляла, оказывается, продаваемая по низким ценам продукция. Кроссовки Reebok по 30 долларов давали очень низкую прибыль. Вместо того, чтобы сразу же признать проблему, Adidas Group попытался поставить Reebok с его манерой организации бизнеса на ноги. За первые 4 года после поглощения товарооборот бренда упал на 30%, а итоговая прибыль оставалась на плачевном уровне. Как и следовало ожидать, на Хайннера обрушилась критика со стороны акционеров, которые и прежде не были в восторге от уплаченной за Reebok суммы. Снижение оборота Reebok частично было обусловлено передачей лицензионной сделки с NB и Adidas. Бренд пережил короткий период взлёта, когда в моду вошли тонизирующие кроссовки, обувь с особой технологией подошвы, призванной лучше тренировать ножные и ягодичные мускулы. Но тренд продержался недолго. В 2010 году Adidas наконец решил минимизировать ущерб И путём возвращения компании к корням, превратить её в узкоориентированный на фитнес бренд, каковым она была изначально. Adidas отменил намеченные инвестиции в командные виды спорта и вместо этого инициировал сотрудничество с корпорацией, стоявшей за кроссфитом и другими фитнес-организациями. Благодаря этому Reebok наконец обрёл яркую индивидуальность, и фитнес-сегмент трансформировался в стремительно растущий профиль деятельности всей компании. Сокровенным надеждой у Дидас на то, что три полоски с помощью Reebok распространятся по территории США, не суждено было сбыться. А Дидас быстро осознал, что это поглощение не даст эффекта синергии. Доля рынка в Соединённых Штатах не только осталась весьма малой, но даже сократилась. Часть причин этой проблемы лежала на поверхности, то, что Adidas до сих пор не совладал с главными трудностями в сфере мерчендайзинга и презентации товаров. поражало деловых партнеров компании и других заинтересованных лиц. Многие из них придерживались мнения, что эти попытки продвинуться в американских розничных магазинах превратились в фарс чистой воды, повсюду на обувных полках доминировал свуш. В Балтиморе в резиденции изготовителя спорттоваров Анде Ама с нескрываемым удивлением наблюдали за провалом Adidas на американском рынке. Основанное Кевином Планком в 1996 году предприятие закрепилось в США иным образом. Планк прославил бренд, предоставляя своим друзьям из команд по американскому футболу термоодежду с регуляцией влажности. Затем он расширил свой ассортимент с оглядкой на любимые американскими потребителями виды спорта и этим увеличил свою долю рынка. В продвижении в обувном сегменте поддерживалось партнёрством с баскетболистом Стефаном Кари и гольфистом Джорданом Спитом. В 2013 году Adidas в одной лишь Северной Америке достиг оборота почти 2,2 миллиарда долларов и стремительно завоёвывал новые рынки. Неспособность Adidas продвинуться на американском рынке, по-видимому, шокировала планка. В одном телевизионном интервью он намекнул, что Adidas ему кажется самым глупым конкурентом на рынке. Андама лишила Adidas его статуса второго по величине поставщика в сегменте одежды. В начале 2015 года обнаружилось, что компания потеряла эту позицию и в обувном секторе, в этот раз её обошёл Skechers. Приложенные к документации графики показывали смешную картину. Диаграммы отражали огромную долю Nike, и лишь пара зигзагов на нижнем конце шкалы указывала на других изготовителей. Согласно исследованиям NPD Group, доля товара оборота в розничной торговле Adidas на рынке кроссовок упала до скудных 4%. Sketchers, в свою очередь, достиг 5%. Для Adidas Group эта ситуация была тем неприятнее, что в увеличивающемся разрыве с Nike были главным образом виноваты проблемы на американском рынке. В конце года, когда Хайнер стал генеральным директором, Обороты Adidas составлял 4,8 млрд евро относительно достигнутых Nike 9 млрд долларов. В 2014 году Adidas зафиксировала оборот в 11,8 млрд евро. Nike противопоставил этому 26,1 млрд долларов. На собрании Кинг сообщил инвесторам, что на американском рынке Adidas планирует сверхинвестиции в сферах маркетинга и кооперации со спортивными организациями. Компания разорвет принятое от Рибок партнерство с НБА и вместо этого нарастет инвестиции в рекламную деятельность и прежде всего в контракты с профессиональными спортсменами. Среди значимых изменений было и то, что Кинга в Портленде поддерживал ряд менеджеров, согласившихся переехать из Германии в Орегон. Adidas осознал существенно большее влияние на глобальные коммерческие дела компании рынка США. Это также потребовало присутствия в Портленде более чем пары временно командированных туда международных менеджеров. Пламенная речь Кинга звучала убедительнее, чем многие заявления, которыми прежде кормили инвесторов и директората Adidas Group, был однозначно готов положиться на его планы. Тем не менее, президенту Adidas Group North America пришлось провести несколько неприятных разговоров, так как инвесторы открыто критиковали деятельность компании на американском рынке. Они высказывали свое недовольство в микрофон на сцене и в дискуссиях за круглым столом и требовали от Кинга революционных изменений. У Литки и Аушеля была задача попроще. Они беспрепятственно озвучили свои планы. С помощью наращивания ориентированной на тренды маркетинговой активности И строительство классных магазинов для усиления рекламного посыла, сделать бренд Adidas более урбанистичным. Бренд станет динамичнее, и благодаря этому будет больше соответствовать потребностям современной глобальной сети покупателей. Он станет более дерзким и открытым к новым идеям и сотрудничеству. Многие менеджеры Adidas были настроены крайне оптимистично, так как они уже получили обратную связь со стороны рынка. Они могли быть практически уверены, что через несколько месяцев Цифры сами скажут за себя. Радикальные изменения и продемонстрированная менеджерами Adidas дерзость уже возымели эффект на футбольном поприще, где компания провернула впечатляющий камбэк. В июле 2014 года Маркус Бауман, отвечавший за весь футбольный сектор предприятия, отправился в Бразилию с почти пустыми руками. Adidas произвёл всего лишь пару изменений в существующих моделях и они не могли конкурировать с яркими кроссовками Nike на ногах Роналдо. Линейка Predator потеряла свою силу. Регулярно проводимые маркетинговые исследования показывали, что Adidas все больше уступает Nike. Это заключение было не просто разочаровывающим, оно являлось громким тревожным сигналом. Главенство на футбольном поле всегда было поводом для гордости в Adidas. Бауман пришёл к выводу, что технические регламенты в футбольном подразделении Adidas не согласуются с потребностями игроков. Технически это красивое решение, но оно не приведёт клиентов в восторг. Приходилось ему снова и снова объяснять разработчикам. Маркетинг футбольной продукции тоже не гармонировал с клиентурой. Он, возможно, находил отклик у мужчин среднего возраста, посещавших рекламные презентации, но для тинейджеров, определявших рынок, был слишком консервативен. Осуществлённые в 2014 году реформирование организационной структуры дало возможность Баумену основательно подойти к этой ситуации. Перестройка позволила ему и другим менеджерам при необходимости брать на себя полную ответственность за дальнейшее развитие своего подразделения, от разработки продукции до маркетинга и реализации. При полной поддержке со стороны Хайнера Бауман решил в корне поменять инструкции для всех вовлечённых лиц. Предложение Баумана было равноценно радикальной реконструкции коммерческой деятельности компании в футбольном секторе. Целевой аудиторией была определена городская молодёжь, воплощённая в рекламном персонаже Рахим. Рахим жил в лондонском боро Хаакни, вероятно, он не принадлежал никакому клубу, но играл несколько раз в неделю в мини-футбол. Он много времени проводил в социальных сетях и любил установившийся там острый и временами провокационный стиль речи. Рахим скорее стремился стать Кани Уэстом, чем Дэвидом Бекхэмом. Это совсем даже не бесплотно придуманная характеристика, впечатляла его друзей и тем, что у него было много денег. Намеченная Бауменом инициатива была нацелена прежде всего на укрепление сегмента футбольных бутс. Люди в Мюнхене или Шанхае приобретали футболки Adidas, потому что компания была спонсором их любимого клуба, но они сразу же схватятся за другой бренд, если их клуб переметнется на другую сторону. Возобновленная стратегия по усилению инвестиций в партнерство с футбольными клубами была, кроме того, слишком сильно завязана на хороших игровых результатах команд. Поэтому делом центрального значения было защитить эти инвестиции более стабильными поступлениями из обувного сегмента. Для этой цели и была необходима поддержка Рахима и его друзей. Из идеи Баумана вышла маркетинговая кампания под названием «Перемия». Хейтеры будут. В России слоган перевели как: "Пусть ненавидят". Ещё несколько лет назад немыслимое для Adidas. Футбольная коммерция Adidas всегда концентрировалась на командах, усердии и впечатляющих талантах их звёзд, наподобье Лионеля Месси. И вдруг динамично смонтированный со множеством графических элементов видеоклип, показывая таких топ-игроков, как Гаррет Бэйл и Луис Суарес, на которых голос за кадром обрушивает лавину критики. исходящую по всей видимости от троллей, завидующих их таланту, на их сентиментальных женоподобных фанатов и их сверкающие автомобили, смысл был в том, что проявления хейта оказывались завистью к новеньким бутсам игроков. Как и ожидалось, авторам кампании пришлось столкнуться с некоторыми предубеждениями против Суареса. Уругвайский футболист прославился своей манерой кусать соперников, Поэтому оказалось многим не подходящей кандидатурой для нацеленной на молодёжь кампании. Из-за провокационности кадров и реплик видеопредсказуемо не понравилось и некоторым довольно консервативным франконским семействам. Но больше всего сопротивление Adidas встретило со стороны футбольных партнёров, не желавших видеть слово хейтеры на своих стадионах. УЕФА ясно дал понять, что на играх Лиги чемпионов Adidas должен заполнить свои рекламные щиты другим материалом. «Прежде мы решили бы поменять слоганы, теперь же мы сказали себе, подумаешь, пусть тогда у нас вообще не будет рекламных счетов на играх Лиги Чемпионов в следующие три месяца», – вспоминает Бауман. В конце концов, Adidas Group убедила всех своих партнеров, за исключением UEFA, в начале 2015 года разместить слоган на экранах своих стадионов. Компания оказалась одной из успешнейших в истории предприятия, так как она мгновенно захватила социальные медиа. В итоге компания решила отказаться от Predator и полностью сконцентрироваться на символизирующих новый виток моделях X и Ace. В июне 2016 года на чемпионате Европы во Франции Хайнер от лица Adidas смог снова притязать на главенствующую роль на европейском футбольном рынке. Тем временем команда Баумана всё больше верила в себя и своё начинание. Сотрудники, уставшие постоянно слышать слова "Nike и крутой" в одном предложении, Гордились внезапно дерзкой самопрезентацией бренда. Поэтому на встрече маркетологов, организованной в апреле, где была представлена новая продукция футбольные подразделения решились на ещё более радикальный ход. Оно дало знать сотрудникам и деловым партнёрам, что работает над продуктом, который ещё никто не видел. Агенты по продажам ещё ничего о нём не слышали, и у них не было даже фотографий. Магазинам не оставалось ничего другого, кроме как поверить на слово, что он будет успешным. Так они и сделали и позже обнаружили, что заказали бутсы без шнурков. Бауман смог с большой долей уверенности провозгласить, что Adidas в 2016 году достигнет на продажах футбольной продукции оборота в 2,5 млрд евро, в два раза больше суммы, зафиксированной за 10 лет до этого. На руку Adidas играли и футбольные трансферы. Долго царило убеждение, что найти второго Дэвида Бекхэма не получится. И вот наконец с менеджера Adidas встретили в лице Поля Погба, игрока чей талант потрясал как на поле, так и за его пределами. Открытие этих нужных Adidas качеств сопровождалось тем приятным фактом, что француза за 105 млн евро забрал в Англию Манчестер Юнайтед. И Погба теперь играл в майке с тремя полосками. И всё же Герберту Хайнеру и Adidas Group пришлось столкнуться с некоторыми трудностями на футбольном поприще. Корни этих проблем уходили в другую эру, но фигуранты оставались всё те же. Хайнера разозлила, когда в мае 2015 года имя Adidas упоминалось в контексте беспорядков вокруг FIFA, начавшихся неожиданным арестом семи функционеров в отеле Бор Улак в Цюрихе. В тот же день Министерство юстиции США выдвинуло 14 фигурантам обвинения в мошенничестве и получении взяток в размере свыше 150 млн долларов. Обвинение стало результатом предварительного расследования, засвидетельствовавшего невоздержанную, систематическую и глубоко укоренившуюся коррупцию со стороны Международной Федерации Футбола. Хайнер не поддержал требования отставки Зепа Блаттера, но воспользовался ситуацией в своих интересах, инициировав многие из проведенных вслед за этим в FIFA реформ. Закрутившийся в октябре в Германии скандал вокруг заявочного комитета Чемпионата мира по футболу который журнал Шпигель по итогам собственного расследования инкриминировал то, что Германия заполучила чемпионат мира 2006 года с помощью взятки. Был для Хайннера, вероятно, ещё более мучителен. ДФБ оспаривал обвинения, но имя Adidas появилось в заголовках, так как претензии, помимо прочего, содержали ссылку на чёрную кассу в связи с займом Роббера Луи Дрифуса, выплаченным бывшим шефом Adidas обходными путями. Хайнер распорядился провести основательную проверку и выяснил, что Adidas Group не имеет ничего общего с этими операциями. Чемпионат Европы по футболу во Франции дал Хайнеру возможность в июне 2016 года договориться с новым начальством ДФБ о партнёрстве между национальной сборной и Adidas. После скандала вокруг чемпионата мира 2006 руководство ДФБ сменилось. Предыдущее продление контракта состоялось под давлением судебного решения. И Nike был без сомнения готов снова повысить ставки. За расширение сроков делового сотрудничества до 2022 года Adidas согласился на выплату 50 млн евро в год. Когда Герберт Хайнер в июне 2016 года присутствовал на открытом чемпионате Франции по теннису в Париже, его отвёл в сторонку Илия Настеси. Бывший румынский теннисист напомнил председателю управления Adidas о том, что компания много лет назад выпускала обувь под его именем и настоятельно просил его снова запустить её в продажу. Хайнуру пришлось сообщить Настеси, что эта тема была закрыта. Adidas уже поднимал модель Настеси из архива и думал о её перезапуске, но затем эта идея была отброшена. Формы и дизайн теннисных кроссовок не вписывались в линейку Originals. Стен Смит, которому больше повезло в этом вопросе, стоял в тот день рядом с Хайнером и Настасией. Спрос на его обувь едва ли ослабел. К данному моменту было реализовано около 50 млн пар. В одном лишь 2015 году Adidas продал почти 8 млн кроссовок Стен Смит. Модель приобрела настолько культовый статус, что Аушель к своему удивлению слышал, как молодёжь в одной фокус-группе обсуждала теннисиста Была рассказана и байка о том, как сын Смита спросил своего отца, они назвали тебя в честь кроссовок или наоборот. Сложно было упрекнуть Хайнера в том, что он между разговорами с теннисистами находил время для наслаждения атмосферой французского чемпионата. Было условлено, что Хайнер в сентябре покинет Адидас и передаст свой пост датчанину Касперу Рорстеду, бывшему председателем правления Хэнкель. Хайнера проводили с заслуженными почестями, и ещё 2 года назад Adidas находился под градом критики, и вот снова наступил расцвет как бренда, так и компании. Возродившийся спрос на Stan Smith, самоуверенная демонстрация бренда через отзывы в соцсетях, процитированные Кани Вестом, и внезапное повышение степени крутости Adidas привели в итоге к увеличению оборота на рынке США. Это стало настоящим трамплином для бренда. Так как Соединённые Штаты составляли почти треть глобального рынка, а в общем мировом влиянии они обладали ещё большим весом, но другие рынки, прежде всего Китай, и взлёт некоторых мощных компаний розничной торговли с международным или даже всемирным охватом аудитории всё больше оспаривали это влияние. В преддверии Олимпийских игр 2008 в Пекине Adidas и другие производители спорттоваров искали деловых партнёров и открывали по всей стране тысячи магазинов. Чрезмерность количества торговых точек потребовала принять меры по зачистке, и рынок стал существенно более структурированным. Ещё несколько лет назад можно было гуляя вдоль одной из улиц Чэнду пройти мимо двадцати магазинов Adidas. Сегодня всё ещё можно обнаружить несколько магазинов на одной улице, но один из них будет специализироваться на беговом спорте, а другой будет нацелен на клиентуру женского пола. Они все разные, объяснял Аушель. В 2012 году Китай стал вторым по величине глобальным рынком спортивной одежды, громадные поле битвы для развязанных Nike, Adidas и некоторыми другими кроссовочных войн. Китайские компании больше не выступали лишь в роли партнёров производителей. Они занимали собственные ниши на отечественном рынке и шли в атаку на рынке международные. Европа оставалась крупнейшим рынком для Adidas и Puma. Adidas принял в расчёт тенденцию, что этот рынок опирается на всё уменьшающееся количество крупных сетей розничной торговли, централизуя свою коммерческую деятельность в Европе и скопировавшись с быстрорастущими компаниями, наподобие JD Sports Fashion. Французская компания розничной торговли Decathlon управляет семьюстами пятидесятью магазинами в одной только Европе и почти повсюду от Бразилии и Китая до Индии и Южной Африки открывает новые филиалы. Интерспорт с помощью международных лицензий вырос в сеть, раскинувшуюся почти на весь глобус. На новую структуру рынка повлияли и такие компании, как Amazon и Zalando. Среди всех этих всемирных изменений Adidas трансформировался в хорошо функционирующую глобальную компанию, задействовавшую около 50-60 тысяч сотрудников. Времена, когда продукция Adidas не доставлялась вовремя в магазины, давно прошли. Сам Хайнер часто ездил в Китай для проверки производственных цехов. После многих лет очевидной стагнации, теперь Adidas, благодаря техническому прогрессу в обувном производстве, мог вложиться в автоматизированное производство в Германии. На собрании акционеров один из партнёров уже представил пугающего вида робота, способного подражать многим движениям человеческих рук. Отношение к Puma оставалось напряжённым. Почти так же, как раньше, оба предприятия были вовлечены в затяжные судебные тяжбы о полосках и технологиях. Руководителем международного юридического отдела Adidas был никто иной, как Франк Даслер, внук основателя Puma. Уход Хайнера предоставил удобный случай, чтобы протянуть друг другу руки. Во время прощальной игры Хайнера Гульден был членом его команды. Инициированные Гульденом реформы во многих отношениях снова поставили Puma на верный путь. Однако из-за сложностей предыдущих лет компания теряла позиции на рынке и в 2015 году уступила своё звание третьего по величине поставщика спортоваров компании Andes Arms. После того, как американский новичок всерьёз взялся за обувную индустрию, он с оборотом в почти 4 млрд долларов затмил достигнутые Puma результаты в 3,4 млрд евро. Для Adidas и Puma шансы сравняться с Nike были малы, как никогда прежде. Американская компания по-прежнему добивалась гораздо больших доходов, чем Adidas. Валовая прибыль Nike за финансовый год 2015-2016 была выше, чем у Adidas, и предоставляла компании существенно больше ресурсов для дальнейшего увеличения продаж. В то время как Adidas устроил столько шума, заявив о своём стремлении к 2022 году добиться оборота в 22 млн евро, Nike хладнокровно сообщил, что хочет повысить свой до 50 миллиардов долларов к 2030 году. Эта сумма была написана огромными светящимися цифрами за спиной Марка Паркера, бывшего дизайнера и генерального директора Nike, который, впрочем, после отставки Фила Найта занял место председателя попечительского совета Nike. Nike и Adidas сохранили лидирующие позиции на рынке, который больше не имел почти ничего общего с бизнесом, начало которому положили братья Даслеры. Шиповки, которые изготавливал Ади Даслер, забивая гвозди в кожаную подошву, уступили место ультралёгким кроссовкам с сетчатым верхом. Давно прошли времена, когда слушающие просто оставляли в раздевалке пару обуви с несколькими банкнотами. Разговоры приглушённым голосом на краю поля сменили переговоры, которые юристы вели в офисах огромных фирменных зданий. И кроссовки быстрее продавались через сотрудничество с бывшим теннисистом и талантливым рэпером, чем через контракт с выступающим спортсменом. Ади и Рудольф Даслеры не могли и предвидеть такого развития событий. Эпилог. Семья. Инги Даслер и Карен Эссинг После продажи своих акций «Адидас» отстранились от деловой жизни. Карин Эссинг и ее муж остались во Франконии, где она в 2006 году неожиданно погибла от рака, а Инги Дасслер потянула на Багамы. Ее бывший муж Альфред Бенте, с большим мастерством руководивший экспансией компании в Германии, начал новую жизнь на юге Португалии. Бригитта Бенклер много лет управляла отелем «Херцогс Парк» в Херцогенаурахе, приобретенным ею у Бернара Топи. Стены четырёхзвёздочного отеля украшали фотографии семи владельцев и знаменитых гостей. Несколько лет назад Бригитта Бенклер организовала вечеринку, на которую пригласила наследников обеих линий Даслеров. Adidas Group сотрудничал с Бригиттой Бенклер во всех вопросах, касающихся семьи Даслер до её смерти в начале 2011 года. Кристоф Мальмс, супруг Сигрид Даслер, стал руководителем основанного Хорстом Даслером агентства спортивного маркетинга ISL. Затем два ведущих сотрудника, Клаус Хемпель и Юрген Ленц, решили откланяться и создали собственную конкурирующую фирму Team Marketing. ISL пришлось в мае 2001 года объявить о банкротстве. В 2008 году Мальмс оказался в числе обвиняемых в процессе одного швейцарского суда по делу краха ISL. Однако было установлено, что выплата сомнительных комиссионных в то время была обычным делом для данной отрасли. Следствие было завершено. Сигарет Даслер обосновалась на Багамах. Сюзанна Даслер, дочь Хорста и Моники, после банкротства АСЛ утратила интерес к семейной компании. Когда Зепб Блаттер объявил, что за взятками в спортивном бизнесе стояли Даслеры, она добилась судебного запрета на разглашение сведений по делу. Ее брат Ади Даслер-младший недолго владел рестораном в Лос-Анджелесе и основал маленькую фирму кроссовок под названием AD1. Как и его отец, он рано скончался, в октябре 2006 года, ему было лишь 43 года. Герд Даслер удалился на покой и на многие годы остался в Херцоге-Наурахе, где заработал славу самого высокооплачиваемого гольфиста города. Со своей второй женой Лидией он долгое время жил на Крестов-Даслер-Штрассе, в доме, доставшемся Герду по наследству от отца Рудольфа, после всей эпопеи с завещанием и борьбы с уже умершим братом Армином за пуму. Герд признавался, что семейная ссора до сих пор снится ему в кошмарах. Франк Даслер в июне 2004 года вызвал фурор в Херцгенаурехе, когда его назначили руководителем международного юридического отдела Adidas. Он отважно переступил через абсурдное табу, из-за которого казалось немыслимым, чтобы наследник Пума мог пересечь реку. Старейшие сотрудники Пума возмущённо заявляли, что отец Франка Армин Даслер перевернулся бы в гробу, если бы об этом узнал. Похоже, высказывалось в бульварной прессе очаровательная и остроумная вдова Армина, Ирен Даслер. Правда, в личной беседе она взяла свои жестокие слова назад и поздравила своего пасынка с престижным назначением. Франк живет с женой и сыном в Херцеге-наурахе. Председатели правления. Рене Йеге продолжал пробовать себя в спортивном бизнесе. Он дал новую жизнь футбольному клубу «Базель» и поспешил на помощь клубу «Кайзер Слаутерн». Благодаря договоренности с Бернаром Топи он смог после своего ухода из «Адидас» инвестировать в несколько предприятий – от отеля «Анфи Пеллос» в Мюррене до пошатнувшейся немецкой компании по производству обуви «Ромика». Ему нравилось видеть себя в роли харизматичного начальника, который может твёрдой рукой повернуть штурвал попавшей в беду компании. В сентябре 2016 года газета Блик сообщила, что Еги был найден с огнестрельным ранением перед зданием больницы в Базеле. Прокуратура кантона Базельштадт отказалась предоставить информацию о личности пострадавшего, но отметила, что нет поводов для вмешательства третьей стороны. 2 недели спустя газета сообщила, что Еги находится на пути к выздоровлению. Жюльберт Або, директор инвестиционной компании в Париже, но много времени проводит в Аргентине, где руководит несколькими инвестиционными проектами и большим фермерским хозяйством. Ещё несколько инвестиционных направлений сосредоточено в её холдинговой компании Basic International Holdings. Кроме того, Бо активно участвует в деятельности одной французской женской организации Хватующие о создании международного женского форума, по примеру тех, что проводятся в Давосе и Порту-Алегри. Инвесторы. Андре Гильфи продолжал заниматься коммерцией. В связи с коррупционным скандалом вокруг Elf Aquitaine он был ненадолго заключён под стражу. Его обвиняли в посредничестве в махинациях французской нефтяной компании, касающихся разведки месторождений В то время, как Гильфи сидел в парижской тюрьме Ле-Санте, соседнюю камеру занимал Бернард Топи. Эти двое подружились после того, как Топи на прогулке бросилась в глаза, что пожилой человек страдает от неудобной обуви. Топи предложила одолжить ему свои кроссовки Adidas. Бернард Топи угодил в тюрьму за соучастие в очередном коррупционном скандале вокруг Олимпик Марсель. После этого он блеснул своим актёрским талантом, сыграв во французском детективном сериале Инспектора Валанса и в то же время наделав шуму в театральной пьесе Красивые ублюдки. Помимо этого, Топи воевал против Кредилиане, утверждая, что банк обманул его при продаже Adidas. Через соглашение с рабэром Луи Дрифусом банк практически продал Adidas самому себе, полагал Топи. Ещё он утверждал, что Кредилиане за дёшево сбыл с рук Adidas в рамках хитроумной операции. которая при дальнейшей перепродаже дала банку возможность прикарманнить большую часть прибыли. После надолго затянувшегося разбирательства дело наконец было представлено третейскому суду, присудившему топив в 2008 году возмещению ущерба в размере 403 млн евро, которые следовало взыскать с Министерства финансов Франции. Решение вызвало возмущение во Франции и по причине упрёков в том, что судебным процессам манипулировали на высоком уровне, повлекло к дальнейшим разбирательствам. В 2015 году парижский суд обязал Топи вернуть полученную сумму. Адвокаты Топи однако подали апелляцию. Рабер Луи Дрифус какое-то время поддерживал Топи и пригласил его менеджером в Олимпик Марсель. Однако этот удивительный союз продержался недолго. Луи Дрифус долгие годы оставался владельцем футбольного клуба, принёсшего ему массу убытков и огорчений. Одновременно он продолжал развивать свою семейную компанию. В интересах работы он с радостью вернулся в усадьбу на озере Лугано, где принимал гостей в шлёпанцах Adidas. Луи Дрифус умер в 2009 году после нескольких лет борьбы с лейкемией. Футбольный клуб и доля в семейной компании перешли к его вдове, продавшей Olympique Marseille в 2016 году